Глава 44 В свою комнату после разговора с братом Дэниела я не пришла, а прискакала. Меня всё трясло изнутри. Нет, с одной стороны, я могу понять его переживания, всё же брат, но угрожать беззащитной девчонке — это уже перебор. Красные глаза, длинные острые клыки. Выглядит, накинется и сожрёт. А потом поминай, как звали. Залетела в свою комнату и захлопнула за собой дверь, после чего, уже совершенно обессилев, упала на кровать, облегчённо выдыхая. Понимаю, что комната против вампира – это такая себе защита, но мне всё равно стало спокойнее, стоило только оказаться тут. Да уж, не ожидала я, что день будет столь насыщенным. Сперва попала в команду. Как? Каким образом? Я же не имею никаких выдающихся способностей. Ну чем я могу дополнить команду Дэна? Он будущий выпускник, сильный маг, который силой может сравниться с самим магистром-саргатом. А я? Я далеко не самый сильный артефактор с мизерным магическим даром. Да я даже толком не знаю, как этим самым даром пользоваться. Ну да, уроки практической магии помогают, но мне понадобилось почти три часа, чтобы создать самый обычный маленький огонёк на кончиках пальцев. Что уж говорить о чём-то большем. «Ладно, чёрт с ней, с этой магией, не дано мне стать великой волшебницей, так ради чего тригерить?» А вот после того, как я узнала, что попала в полный состав команды, после физпода, состоялся очень неприятный разговор с Алланом. «Не ожидала я в конце дня такого, могла чего угодно ожидать, но точно не того, что мне станут угрожать». Села на кровать, облокотившись локтями, о колени и закрыв лицо руками. «Чёрт!» А ведь мне сегодня ещё раз придётся встретиться с этим вампиром, чтобы познакомиться с составом своей команды. Ну вот как после всего, что Алан мне высказал, смотреть ему в глаза? Или даже просто смотреть на него? Ну вот как? У меня же перед глазами постоянно будут его красные глаза и острые клыки. Отняла руки от лица, прикрывая ими шею. Не хочется стать закуской для этого вампира. Ладно. Тяжело, конечно, со всем тем, что на меня навалилось в последние дни. Но я должна выстоять. «Нет, я просто обязана выстоять, а затем, как и планировалось, вернусь в свой родной мир. Да». Кивнула своим мыслям, решительно поднимаясь с кровати и сжимая руки в кулак. «Пусть Алан и припугнул меня, но я же не собираюсь вредить Дэну, а значит и бояться со старшего не имеет никакого смысла». От этих мыслей я даже улыбнулась. Теперь стало казаться, что всё не так уж и страшно. Выудив из шкафа платье, пошла в душ. Как бы там ни было, но не хочется 6 часов разгуливать в грязной форме, пока Дэн не освободится после занятий и мы не отправимся к Аллану. Так что я лучше приму ванну, а затем, когда придёт время, снова переоденусь в форму. Только придётся сперва сходить за ней в раздевалку. Как раз и сумку с учебниками заберу. На том и порешив, ушла принимать водные процедуры. Минут через 15 а может и чуточку больше, не засекала, вернулась в комнату. На кровати вальяжно развалившись лежал хранитель, прикрыв глаза и виляя пушистыми хвостами. «Здравствуй, Хок!» — улыбнулась ему, приветствуя. «Здравствуй, девочка!» — приоткрыв один глаз, ответил кот и смачно зевнул. «Ты как, по делу или просто поболтать пришёл?» — поинтересовалась у хранителя, аккуратно складывая грязную форму для физпода на стул. «Да как тебе сказать?» — принимая сидячее положение, начал он. «Вроде и поболтать, но при этом и разговор будет серьёзный». Удивилась я, подходя к котику и усаживаясь рядом с ним на кровать. Хок, недолго думая, положил свою огромную голову мне на колени и снова прикрыл глаза. Тут же воспользовалась этой возможностью и запустила руки в его длинную, густую и такую мягкую шерсть. Хранитель заурчал от удовольствия, легонько придая ушами с кисточками, которые слегка подрагивали на самом кончике. — Так о чём поговорить хотел? — задала вопрос, продолжая его гладить. — Погоди. «Дай насладиться», — промурчал он, растягивая слова. Пожала плечами, широко улыбаясь. «Как же я люблю этого кота! Огромный, такой чудесный!» Минут через пять, когда шерсть на спине, ушах и хвостах начала светиться нежно-фиолетовым светом, он наконец-то соизволил заговорить. «Дарина, я буду говорить, а ты, девочка, внимательно слушай и не перебивай». «Договорились?» — кивнула, соглашаясь. «Не вижу смысла этого не делать». Хок, неохотно поднявшись, из-за чего мне пришлось убрать свои руки от его шелковистой шерсти, снова принял сидячее положение, теперь серьёзно заглядывая в мои глаза. «Послушай, что я хочу тебе сказать». Забралась с ногами на кровать, приготовившись его внимательно слушать. «Видишь, как сияет моя шёрстка?» Кивнула. «Да уж, не заметить это крайне сложно. А ты помнишь, каким вчера увидела меня в своей комнате перед тем, как отправиться в холл-академии?» Снова кивок с моей стороны. Моя шерсть поблекла, источала слабое сияние, но стоило только тебе меня погладить, как это изменилось. Причём в кратчайшие сроки, всего за несколько минут. Хранитель смотрел на меня не мигая, словно пытаясь уловить хоть долю понимания в моём взгляде, о чём он говорит, но в том-то и дело я совершенно не понимаю, к чему ведёт этот кот. Тяжело вздохнув, он всё же произнёс, «Благодаря тебе, Дарина, я напитался магией, силой» который нет равной в этом мире. «Пока вообще ничего не понимаю», — честно призналась ему. «Ты напитался. А я-то тут при чем? «Да при том, что ты и есть та самая сила, девочка», — заявил Хок, нервно виляя то одним, то другим хвостом. «Ага», — скептически ухмыльнувшись, ответила ему. «Конечно. Оно и видно. Очнись, Хок. Я даже самый элементарный огонёк не могу создать, а ты говоришь о великой силе». Я бездарь. Нет у меня того, о чём ты говоришь. Хок покачал головой. Есть. Поверь мне, девочка, есть. И она могущественная. И, к твоему счастью, скрытая от чужих глаз. Ты источник, Дарина. Чего? Не поняла я. Это что ещё такое? И хранитель начал объяснять. В те времена, когда в нашем мире ещё жили драконы и заклинатели... Повсюду появлялись магические источники, поддерживающие магию в Астароте. Крылатый народ постоянно изливал излишки своей силы в камни, минералы и металлы, которыми потом пользовались остальные. После ухода драконов и заклинателей, с каждым годом таких источников становилось все меньше и меньше, пока они вовсе не стали чем-то невероятным и крайне редким. Последний источник, который послужил во благо Астарота, канул много лет назад. Но иногда... В наш мир попадали новые источники, Дарина. Но они оказывались столь незначительными, что их хватало всего на несколько дней, редко недель, а ещё реже месяцев. «Погоди, а как камни проникали в этот мир?» – удивилась я. «Источниками были не камни, как раньше, а живые существа», – ответил Хог. «Погоди, но ты же сказал, что последний источник канул...» «Ответь, что конкретно это означает?» Напряглась я, предчувствуя, что ответ меня совершенно не обрадует. Так и произошло. Источники погибают. Всегда. Без исключения. Последний был высушен до конца не так давно. Его силы хватит еще на несколько лет, но не более. Магия постепенно исчезает из этого мира. Каждый день по капле, но исчезает. Отвел взгляд в сторону кот, словно сам был виноват в этом. «А кто его иссушил?» Пересохшими от волнения губами спросила его. «Эндмар тансеррей Правитель Эйроса округлил от удивления глаза. «Да», — кивнул кот. «И вот тут появляется проблема, Дарина. Главный военный советник Тансер Рея прибыл в поисках источника сюда». «Это не простая проверка, девочка, а обыск территории на наличие могущественного источника. Даррен не имеет никакого права препятствовать этому, а ты, Дарина, никому не говори о том, что ты — это и есть та сила, которую все сейчас ищут. Твоё счастье, что ты скрытый источник, иначе тебя давно бы уже обнаружили и доставили во дворец танцер Рея. «Погоди», — замотала я головой на мгновение, прикрывая глаза. Полученная информация никак не желала укладываться в голове. «Я не понимаю, если я источник с великой силой, то почему не могу воспользоваться ею?» «Ты ею пользуешься», — по-доброму улыбнулся кот с любовью и теплом, глядя на меня. «Мне оставалось пять, а может быть и чуть больше лет». Прежде чем я кану в безвременье, я постепенно умирал и стончался. Силы покидали меня по маленькой песчинке в течение долгого времени. Я не хотел покидать этот мир, но и выхода уже не видел, пока не появилась ты. Первый магический всплеск напитал меня силой, а затем, каждый день по крупице, совершенно не осознавая этого, ты начала восстанавливать мой магический резерв. А когда я был наполнен, начал светиться другим светом, фиолетовым. Теперь мне под силу полностью переделать Академию. Разрушить старую и отстроить новую. Еще больше, красивее и величественнее. Но это сейчас неважно вильнул хвостами Хок. Ты подарила мне надежду на еще очень и очень длительное существование в этом мире. Нет, — покачала я головой. Скорее всего, тебе это все лишь просто показалось. Если источник и существует, то это точно не я. Да я и не ощущаю никакой силы. «А вспомни Ройса». Лукаво сощурившись, напомнил мне Хранитель. «Это ведь ты разбудила в нём драконью кровь, и он, между прочим, сам тебе об этом и сказал». «А ведь это верно. как ты совершенно успел об этом позабыть». «И глаза у тебя светились золотистым, выдавая в тебе чистый магический дар, девочка. Так что прими себя такой, какая ты есть, ведь ты, Дариночка, прекрасна». «Если это всё правда, то...» Закусила губу, прокручивая в голове дальнейшее предположительное развитие событий. «Хок, тогда я в большой опасности. Брат магистра ищет меня вместе со своими ищейками. А если он обнаружит, что я есть тот самый источник, он заберёт меня из Академии и доставит во дворе справителя Эйроса, он... и сушит меня, как и остальных?» «Скорее всего», — кивнул кот, подтверждая мои опасения. «Тогда что же мне делать? Бежать отсюда?» «Зачем?» Не понял он, удивлённо воззрившись на меня. «Так ведь, вот ты чем слушала, когда я тебе рассказывал?» Недовольно фыркнул хранитель. «Э-э-э...» Подзависла от его вопроса. <rt -com> «Я так и понял», — хмыкнул он. «Повторяю, для особо невнимательных, ты скрытый источник». <тор -com> «Ещё бы понимать, что это значит», <-com> — буркнул себе под нос. «А то, что ты не фанишь магией? Она скрыта в тебе, но обнаружить её без твоего на то желания невозможно» поэтому я и прошу тебя быть осторожней и не показывать её лишний раз остальным. Твою тайну знаю я и оба брата, Дэниел и Аллан Ройс». «Что?» – воскликнула я, подпрыгивая на кровати. «Но как Аллан узнал обо мне?» «Я ему сообщил», – невозмутимо ответил Хог. «Зачем?» – схватилась за голову и спрыгнула с кровати, начав расхаживать из угла в угол. «Поверь, он должен был узнать. Как-никак ты помогла его младшему брату». «Ты не понимаешь, Аллан, он знаю». «Я всё знаю, Дарина. Не стоит так волноваться. Алан не предаст тебя», – уверенно заявил Хок. «Почему ты так в этом уверен?» – остановилась, глядя на кота. Он принёс клятву. «Алан будет защищать тебя, девочка, даже ценой собственной жизни». От его слов я чуть не свалилась на пол, как подкошенная, и лишь усилием воли заставила устоять себя на ногах. «Снова клятва», – выдохнула я, «и снова с участием Ройса. Только теперь другого». «Это очень хорошо», — попытался успокоить меня хранитель. «Защитники из одной семьи. Они не дадут тебе в обиду, всегда придут на помощь и защитят от любого, кто осмелится тебе угрожать». «Да и даран «А с ним что?» Нахмурилась, ожидая ответа. «Да уж, ещё этого демона не хватает для полного счастья». «Он тоже не позволит обидеть. Привязка не даст». «Угу. Фальшивая, от которой он жаждет избавиться», — фыркнула, скрещивая руки на груди. «Знаешь, не очень убедительно звучит теория с этой привязкой. Не думаю, что она сыграет хоть какую-то положительную роль во всём этом». «Ничего. Со временем ты обязательно поймёшь, о чём я говорю», – заверил Хок. «Так что, Дарина, ничего не бойся. иран мужчина жёсткий, целеустремлённый. Если почуять след, то не отступится от своего. Ты должна контролировать себя». «Как?» «Учись. Предмет практической магии тебе в этом сильно поможет». «Также можешь попросить Алана потренировать тебя. Насколько мне известно, это ведь именно он помог впервые почувствовать тебе свою магию». «Верно», — медленно кивнула я. «Вот и попроси его потренировать тебя. Теперь, зная твою тайну, он не откажет и поможет развивать её, а ещё и подчинить. Сила не станет бесконтрольной, как сейчас. Она станет ласковой и податливой. Ты научишься чувствовать её». «Вау!» — только и смогла вымолвить я. «Конечно, желательнее, чтобы этим занимался лично даран Но у нас пока нет выхода, поэтому на данном этапе твоей жизни помогать будет алан Ну и уроки практической магии». Скривило лицо, словно ложку соли в рот запихало. «А Дэн для этого не подойдет? Он же тоже сильный». «Нет, у алана опыта в этом больше. Ему в свое время приходилось учиться контролю. А Дэниэлу нет. Так что не спорь со мной. Я тебе еще ни разу ничего плохого не посоветовал» безапелляционно заявил хранитель. «Ладно, пришлось согласиться. Зато и теперь хотя бы понимаю, почему попала в команду. Всё из-за моей силы источника». «Скорее всего», — кивнул кот. «Так, Дарина, некогда мне больше с тобой общаться, там у некромантов нужно подвал перестроить и усилить защиту изнутри. А то у них там монстрик один из-под контроля вышел и разнёс всё-всё, что только можно было». «Слушай, Хок», — встрепенулась я, «а можно тебе об одолжении попросить?» «Можно». Милостливо кивнул он, спрыгивая с кровати на пол. «Доставь из раздевалки мои вещи, форму и сумку с учебниками». А затем добавила «пожалуйста». «Хорошо», — согласился кот. «А форму по физподу отнеси Генри, пожалуйста». «Что, сильно заморала?» — ухмыльнулся Хок. «Ага». Алан так загонял, что я ни рук, ни ног не ощущала. Всю форму из-за него измазала. «Покажи». Взяла одежду со стула и развернув, встряхнула, чтобы, замерев на месте, открыть рот от удивления. Вся грязь с формы моментально осыпалась на пол, оставляя при этом одежду в руках абсолютно чистой. Первым отмер хранитель. «Это... это просто невозможно!» Ошарашенно просипел кот, выпучив свои огромные синие глаза. «Бытовой магии больше нет в Астароте? Она никому не подвластна!» «А я даже и не знаю, что сказать на это всё!» Стою лишь глазами, хлопаю от шока и молчу. «Как? Как такое вообще может быть?» Не унимался дух-хранитель. У него даже шерсть ярче засияла. «Так, Дарина, твои вещи я сейчас доставлю, а к некромантам позже заявлюсь. Мне сейчас нужно побольше почитать об источниках. Неужели им подвластна магия заклинателей? Ведь если это всё правда, то... Невероятно. Это просто невероятно!» Он тут же исчез, оставляя меня наедине с самой собой.